В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, Смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил срубить ее, так показалось ей. Была окружена, и только поздно вечером пришло в себя она. какое чувство странное, исчез куда-то страх, фонарики стеклянные, город в нее ветвях, сверкают. Окрашенная, какой нарядный вид! При этом без сомнения она, она не сустоит. Не срубленная, целая, красивая и крепкая. Кто спас? Кто разодел ее, свинишко? Блесника!